Глава шестнадцатая Влюбленный Чуть позже, прогуливаясь по подземному саду, разбитому сразу же за стенами гостиной, Надя в очередной раз рассматривала летающих птиц, которые перемещались по голографическому голубому небу. Сегодня небосвод, в отличие от вчерашнего, был немного мрачнее, с небольшими тучками, через которые якобы проглядывало солнце. Живая, окружающее пространство картина казалась очень реалистичной. И если бы Надя не знала ее искусственности, она не отличила бы ее от настоящего вида сада с цветниками и миниатюрными фонтанами, широкими извилистыми аллеями. Держась за локоть Никиты, девушка медленно шагала по гравийной дорожке сада между цветущих благоухающих клумб, а вдалеке виднелись высокие деревья и даже река. Журчание фонтана и от кузнечиков, а также запахи окружающих цветов и леса вдалеке, были как натуральные. Но самым удивительным казалось ей тепло, которое девушка ощущала кожей и которое исходило от ненастоящего солнца. Как можно было добиться такого эффекта, она не знала. Картинки вокруг казались до того яркими, живыми и умело сотворенными, что Надя бесконечно удивлялась, со слов графа зная, что сад этот не более сорока саженей в длину и ширину. Никита в ответ на почти детское умиление девушки лишь нежно улыбался и говорил, что весьма рад, что Надюша оценила его необычный рукотворный сад. Общество молодого человека вызвало у девушки приятное чувство умиротворения и защищенности. Она всегда знала, что ее собеседник эрудированный и интересный человек. Но именно на прогулке яственно ощутила, что он очень хочет понравиться ей, и оттого пускает в ход все свои мужские чары. Поэтому Надя немного смущалась от его комплиментов, горящих взглядов и поглаживания ее руки. Ей было приятно чувствовать его любовь, такую обволакивающую, спокойную и немного отстраненную. Но было одно неприятное обстоятельство во всей этой идиллии. Ее сердце не хотело принимать его красивые слова любви, и билась размеренно и спокойно, даже после самых откровенных страстных признаний графа Никиты. Даже в те мгновения, когда он вдруг останавливался, подолгу целовал ее руку и пламенным взором смотрел в ее глаза. А она знала, как оно может биться. Ведь даже от одного приближения графа Сергея оно начинало так стучать, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. А когда он целовал ее, Надя теряла ощущение реальности, И ее мир начинал кружиться только вокруг него, ее обожаемого Сереженьки. А сама она желала одного, чтобы он никогда не выпускал ее из объятий. Именно поэтому все жестокие и страшные слова в его адрес это же глупое непонятливое сердце не хотело принимать и словно боролось с ее разумом. Уже к обеду повышенное внимание и любовная атака графа Никиты стали неимоверно напрягать Надю ибо он перешел уже в открытое наступление и даже попытался поцеловать ее. Властно обняв, он склонился над ней в любовном порыве и страстно произнес. «Моя прелестница, вы сводите меня с ума. Едва я представляю нас вместе, мне кажется, что сбылась давняя моя заветная мечта». Но в тот миг перед взором девушки привлекательное мужественное лицо Никиты Вдруг сменилась образом Сергея с горящим любовным взглядом. И она ощутила, что не хочет поцелуя от Никиты. Она мотнула головой, и дурман рассеялся. А перед взором вновь появились зеленые внимательные глаза Никиты. И именно в эту секунду Надя поняла, что не станет читать Сергея злодеем и опасаться его. Поскольку так и не смогла найти в своем существе хоть малейшего страха перед ним. Она аккуратно высвободилась из рук молодого человека и прошептала. «Никита, дайте мне время привыкнуть к вам». «Надюша, мы могли бы перейти на ты», — глухо вымолвил он, отстраняясь. «Наверное». «Прекрасно. Я подожду, пока ты сможешь принять меня», — сказал он спокойно. Но девушка отчетливо увидела, как в его взгляде промелькнуло недовольство. Слово «принять» ясно означало, что принять как возлюбленного в сердце, но Надя не могла сказать сейчас, когда это будет. Да и будет ли вообще? Пока ее существо было наполнено только Сергеем. «Могу я задать тебе вопрос?» — спросила она, пытаясь разрядить напряжение между ними, которое вызывало у нее неприятное волнение. «Спрашивай, Надюша. Если бы я не появилась у вас в доме, ты бы женился на Зинаиде?» «Нет, конечно», – ответил он, не раздумывая, и, вновь галантно подставив ей локоть, зашагал по гравийной дорожке в сторону фонтана. «Ты что, моя драгоценная, винишь себя в ее злом отношении к себе. Именно поэтому ты не можешь отдаться чувству ко мне?» «Нет, но я подумала, что если бы меня не было, то…» «Это нелепые выдумки бездарной актерки о том, что ты якобы перешла ей дорогу», – заметил он раздраженно. Она вымотала мне все нервы своей ревностью. Но, Надюша, знай, никогда, ты слышишь, никогда она не занимала место в моем сердце, да и не могла занять. Неужели ты думаешь, я способен жениться на девице, которая до меня только за год поменяла четырех любовников? С самого начала я честно предлагал ей как раз роль любовницы, не более того. Но Зинаида отчего-то решила, что может надеть на мою шею брачное ермо. А когда я ответил ей решительным отказом, начала пакостить тебе, связавшись с моим братом. Писать тебе записки с угрозами, хотела выгнать из дома. Недалекая обиженная девица. И тут в голове у девушки всплыл последний ее разговор с актрисой. Еще в тот вечер она хотела спросить еще кого-нибудь об этом, но не успела. Хотя вечером, когда принимала ванну, она спросила об этой шараде Дуняшу. Но та сказала, что не знает, о чем говорит Надя. «Потому сейчас...» Надя, желая понять, на самом ли деле Лидия сокращала в своих речах имена окружающих или нет, спросила. «Никита, ты когда-нибудь слышал, как Лидия называла всех странными именами? Об этом как-то упоминала Зинаида. Наверняка ты тоже об этом знаешь». «Странные имена? Нет, ничего такого не припомню». «Ну как же, например, Зинаиду она называла Наида, без первого слога, а себя Дия». «По-моему, какая-то нелепица. И вообще, Надюша, я бы не стал принимать вздор, который говорит Зинаида, за чистую правду. У этой актерки богатое воображение, и она может выдумать о покойной Лидии все что угодно». Нахмурившись, Надя задумалась, о чего Никита и Дуня даже не слышали об этом хотя и общались с графине графиней не реже, чем Зинаида. А последняя говорила так уверенно об этих странных прозвищах. Через час, окончательно утомившись обществом молодого человека, который настойчиво пытался соблазнить ее словами и красноречивыми горящими взорами, Надя попросилась отдохнуть. Никита проводил ее до спальни и сказал, что поедет обратно в дом Сергея, чтобы не вызывать подозрений а к обеденной трапезе завтра обязательно будет». Когда он покинул подземные комнаты, Надя решила прилечь. У нее разболелась голова. того едва она коснулась подушки, как ее глаза закрылись, и она облегченно расслабилась. Однако в голову стали вновь лезть настойчивые мысли о том, что когда пропала Лидия, Сергей поднял на ноги всю округу, да так и не нашел ее. И Велина Александровна говорила, что он страдал около полугода. Но если она нужна была ему только для темных целей, зачем было страдать так долго? Для отвода глаз? К тому же она замечала, что когда ее жених говорил ей о покойной жене, в его глазах виднелись печали, и боль. Ей казалось это странным. Злодей, который хочет казаться добрым и играет так долго? Нет. Достаточно было двух месяцев для показной печали. И окружающие бы поверили потому-то в ее голове никак не хотела складываться логическая картина. Надя все думала и думала, и хотела, наконец, успокоиться, но это не получалось. Все эти темные дела вокруг Сергея, любовные признания Никиты, некоторые тайны, которые так и не были раскрыты, все это действовало ей на нервы. Она снова начала прокручивать в голове последний разговор с Вересковой и ее слова. Лидочка очень любила называть всех оригинальными именами, как будто имя человека говорилось Шарадой. Мое имя она коверкала, как Наида, а Сергея Михайловича вообще называла Рега. Но что за Рега? Бррр, да и только. Почему-то этот разговор с Зинаидой вновь начал бередить ее думы. И сейчас, пребывая в полусонном состоянии, она решила поиграть дальше в Шарады Лидии. Имена без первого слога. Она невольно начала складывать знакомые ей имена в нужные слова, обрезая первый слог. «Велина, Лина, Марья, Рья». Глупость какая-то. Пролепетала она себе под нос, так и не открывая глаз. «А ну-ка, капитон, питон, Никита, кит». И тут Надя резко распахнула глаза. Некое открытие привело все ее чувства и мысли в волнение. В том письме, которое она нашла в потайном отделении шкатулки, было подписано «Дор К, И тогда она решила, что это было сокращение от «Дорогой капитон». Но если Лидия называла того человека именем Шарадой, и имя ему было Кит, и обращение «Дорогой Кит». Стремительно сев на постели, Надя ошарашенно посмотрела перед собой. Получается, если Лидия просила кита, Никиту, помочь ей преодолеть свой страх, и это письмо прятала в тайнике, значит, это было важно. А что в тот миг, когда они нашли тайник? Сказал насчет письма Никита, стоявший рядом. Что это глупость? Ну а чего? С чего он так решил? Может, как раз то письмо и проясняло нечто, что хотел скрыть от нее Никита. Оттого он и сказал, что это глупость чтобы Надя не стала искать правду. И сейчас девушка никак не могла до конца выстроить логическую цепочку фактов, которые знала и поняла теперь, но чувствовала, что в эту секунду докопалась до чего-то очень тайного и скрытого, что явно требовало дальнейшего расследования.